Сразу после прибытия Писара сюда, на северную окраину Инкской империи, сменявшие друг друга гонцы понесли из порта Тумбес ванскую цитадель инков весть, от которой могущественная империя покорилась без боя. Белые бородатые люди, некогда принесшие цивилизацию в эту страну, теперь возвратились в Перу. Жители обширных областей Перу и нынешней Боливии твердо верили, что белые бородатые мужи из Тиаоанако, чья кровь текла в жилах правящего Инки, ушли из эквадорского порта Манта в Тихий океан во главе со своим солнечным иерархом Контики Веракочи. Позднее всего, за три поколения до прибытия Писарро, инкский военачальник Тупак отплыл на запад из того же района, потому что в то самое время, когда он пришел туда со своим войском, возвратившиеся на парусных плотах купцы поведали ему про обитаемые острова в океане. Плавание легендарного цивилизатора инка в Контики-Веракочи, известного в Тиауанако под именем Тики или Тики, а также протоисторического инки Тупака, известного в Перу также под именем Тупы, оставили следы в других местах. Оба этих персонажа занимают видное место в преданиях полинезийцев. Тики, он же Тиси и Ти-и, общеполинезийский герой и бог, широко известный на востоке Тихоокеанской области. На ближайших к эквадору Маркизских островах в Тики видели полубога, который привел на эти острова первопоселенцев. В других местах, о его мифическом родиче Маори Тики-Тики, Рассказывали, что он выловил из океана острова в тщетной попытке вытащить их на берег в Хило, расположенном на мифической родине островитян. Заметим, что Ило – ингское название одной из лучших аборигенных гаваней на Тихоокеанском побережье ниже озера Титикака и Тиауанако. Тупа, в отличие от Тики, фигурирует лишь как ведущий персонаж Мангаревского предания. На Мангареве его помнили как могущественного короля, посетившего остров, с целым флотом парусных плотов, которые шли с востока. Он рассказал мангаревцам о своем великом королевстве на востоке, куда и возвратился после визита. Тики обосновался в Полинезии, но тупо уплыл обратно, это в точности совпадает с ингскими преданиями. Данные для плавания к островам, расположенным в двух месяцах хода на запад на плотах от Ики и Арики в Южном Перу, были также сообщены конкистадорам. Вместе с общеперуанскими преданиями о плаваниях Тики и Тупака, они подстегнули европейцев продолжать исследования в западном направлении. Сообщения инков произвели на современников Писару, наблюдавших мореходные качества местных плотов, и высокие морские навыки жителей Приморья, такое сильное впечатление, что они, вооружившись полученными данными, вышли в Тихий океан, чтобы отыскать указанные острова. Так состоялось открытие европейцами Меланезии и Полинезии. Утвердившись на западном побережье Америки, Европейцы тотчас вышли в океан на каравеллах с прямыми парусами и постепенно открыли все острова Тихоокеанского полушария, которые три столетия были недоступными для других европейцев, обосновавшихся в Азиатском приморье, и оставались такими же недоступными еще 200 лет, пока новые парусники не пришли на смену средневековым судам с прямым парусным вооружением. Уже в историческую эпоху человек на протяжении 500 лет мог попасть из Азии в океанию только кружным путем, идя сначала на север, потом на восток, с западными ветрами между Гавайскими и Алеутскими островами и направляясь затем со стороны Америки к Полинезии и прочим островам. Те же Транстихоокеанские круговороты определяли движение копий доисторических плотов и джонок, испытанных в наше время. Наиболее совершенные суда Приморья Южной Америки – и Юго-Восточной Азии, в доевропейские времена могли проникнуть в сердце Тихого океана только теми путями, какие затем были освоены испанцами. Когда европейцы совершили кругосветные плавания, они убедились, что расстояние до Азии в пять раз превосходит цифру, вычисленную Колумбом, который учел только ширину Атлантики,